Бой Микихика был трудным даже когда противник остался в одиночестве. В отличие от боёв Эрика против Игэхо или Лео против Генри Фу, бой Микихика и Гейбошуя был магической перестрелкой. Микихика не был слаб в физическом бою. Его физическая сила и подвижность была на таком уровне, который признавали даже Тацу и Лео. Но всё-таки его самой сильной стороной был бой, где главную роль играет магия, то есть перестрелка магией на средней и дальней дистанции. С другой стороны, Illegal Map был диверсионным отрядом, и вместе с этим отрядом убить. По своей природе они предпочитали использовать множество разных способов убийства, например, заколоть острым оружием или ударить тупым оружием. Но фактически являясь отрядом ведения магического боя, они были больше сильны в этом самом магическом бою, а не в сражениях физическими способностями. И как можно было увидеть из начального распределения ролей в нападении на Мизуки и Микихика, Гейпшуй был членом отряда Голова лошади, который специализировался на чистом магическом бою. Поэтому неизбежно было, что бой Микихика и Гейба проходил в виде перестрелки магией, учитывая сильные стороны этих двоих. Гейпшуй намного превосходил Микихика в опыте сражений против людей. Даже учитывая возраст Микихика, нельзя было сказать, что у него мало опыта в сражениях против людей. Но магия семьи Ёшида в основном была предназначена не для сражений с людьми. Она использовалась для взаимодействия с посторонними существами, для их изгнания, призыва или для одалживания их силы. Микехико набрался опыта в боях против людей во время совместных действий с стацией, но ему всё равно было трудно сражаться с противником, который тренировался использовать магию именно против людей в настоящем бою. Из-под ног Гейбашуя вырываясь из воды полетели камни. Прилетающий речной щебень Микехико сбивал ледяными стрелами, сделанными из речной воды. Процесс замерзания был намеренно добавлен, потому что по правилу земля побеждает воду. В жидком состоянии вода не имела достаточной силы. В современной магии с этим проблем не было, однако в древней магии нельзя было игнорировать правило соперничества пяти элементов. Мекхихико почувствовал признаки магии под водой прямо перед собой. В ППХ хон изолировал течение реки, создав стену из воды. Под водой перед ним лопнул пузырь. Это был выпущен воздух, который был сжат магией, погружён под воду. Это взрывное расширение имело силу взрыва как у ручной гранаты. Поднявшиеся сильные водные брызги стали препятствием обзору Микихика, и в этот момент снова полетел речной щебень. Противник занял место выше по течению, что ставило Микихика в невыгодное положение. Кроме пузырьковых бомб, находящихся выше по течению Гейпшу, также проводил атаки в виде спуска по течению реки паралитического вещества и рас poleния его вблизи Микихика и Мизуки. Также он чередовал это с выстрелами щебёнкой и излучением высокочастотных звуковых волн. Хотя у Гиба было небольшое разнообразие атак, но шаблон последовательности их применения читался тяжело. Но это не значит, что Мекхика лишь оборонялся. Ледяные стрелы, которые использовались для отбивания камней, он также посылал в противника. Так же он запускал в противника водные копья, выстреливал по ногам противника тонкими струями воды под высоким давлением, то есть совершал разнообразные атаки с использованием речной воды. Другими словами, с точки зрения разнообразия Мекихика был лучше. Однако атаки Гейбашуя, хоть и были простыми, но были специально предназначены для нанесения повреждения человеку, поэтому Мекихика было вынуждено отражать все эти атаки. Ведь если бы он этого не делал, то кроме него травм получил бы Мизуки, спрятавшийся за его спиной. Мысли об этом угнетали Мекихика больше всего остального. А ведь сейчас по количеству людей мы в более выгодном положении, чем в начале. До появления Эрики и Лео это были трое против двоих, фактически трое на одного. А сейчас фактически было трое на трое. Ну и за разделение у каждого были индивидуальные битвы один на один. Но несмотря на это, Микихико чувствовал себя зажатым в углу сильнее, чем прежде. Внезапно ситуация изменилась. Наверху произошёл небольшой взрыв, с берега вниз потёк дым, смешанный из чёрного, коричневого и красного цветов. Сзади послышался крик Гейп отступления. В следующий момент поверхность воды взорвалась. Между Мэдждамекихика и Гебом Шуем возникла плотная стена из брызг воды. Когда брызги опали, врага за ними Мэкихика уже не увидел. Когда Пикси снова вышла на связь с Миюки, стрелки часов показывали 18:05. Миюки сама: "Извините, что отвлекаю. Пикси, докладывай". Движение местности самой прекратилось. Предположительно, похитители прибыли в своё укрытие. Ханоков в порядке? Похоже, что Мецую сама до сих пор находится под воздействием наркотического вещества. Других вредных воздействий не ощущается. Ясно. Миюки облегчённо вздохнула. К Ханоки не были подключены медицинские датчики, и Пикси не получила медицинскую информацию. Однако Пикси получила от Ханоки псионное снабжение независимо от расстояния между ними. Похоже, что она могла получить подробности о состоянии Ханоки в качестве побочного эффекта от этой псионной передачи. Уважая приватность личной жизни Ханоки, не Тацуя и не Мьюки обычно не запрашивали у Пикси эту информацию. Но сейчас была чрезвычайная ситуация, и вести о том, что у жертвы похищения нет физических травм, приносят беспокоящимся о жертве людям облегчение. Пикси, могу ли я получить точную информацию о том, где расположено место, в котором держит Ханоку? Магия не ограничена физическим расстоянием. И если просто попытаться пройти обратно по этой магической связи, не удастся получить расстояние и направление. Однако пикси обладала телом, полученным в результате слияния паразита с гуманоидной машиной. Примерно так же, как работает псионовый радар, она могла через получаемые псионовые волны распознавать направление и дистанцию до источника этих волн и источника, подпитывающего её псионового потока. Провожался поставление с картографическими данными. Сопоставление завершено. Выслать данные. Да, пожалуйста. Слушаюсь. Одновременно с этим ответом на дисплее загорелся сигнал приёма данных. Звонок был в режиме только голосовой связи, поэтому дисплей был пуст, но после загрузки данных там отобразилась карта. Получила. Пожалуйста, продолжай наблюдение. Хорошо, Миюки-сама, продолжаю вести наблюдение. Через пульт дистанционного управления Миюки завершила разговор с Пикси. Первый звонок от Пикси она приняла в своей комнате, а сейчас она была в гостиной. Миюки встала с дивана, обернулась и посмотрела на стоящего позади неё мужчину. Хёга-сан. Да, Миюки-сама. Почтительным тоном ответил ей Ханаби Сихёга. Вы можете подготовить автомобиль прямо сейчас. Но Хёга не ответил на этот вопрос Мьюки. Осмелилась предположить, что Мьюки сама собирается лично отправиться спасать Метсую сама? Верно. Хотя и ответили вопросом на вопрос, но Мьюки лишь кивнула в ответ, не показав, что это её как-то задело. Нельзя. На что Хёга дал непреклонный ответ. Что значит нельзя? Нельзя поехать? Совершенно верно. Вы мне приказываете? Это не приказ. Все ва лишь предостережение. Мэюки посмотрела на Хёга с нескрываемым удовольствием во взгляде. Хёга это не смутило. Мэюки сама вы наследница главной семейной линии, а также невеста моего господина Тацуя Сама. Вы слишком ценны и не должны подвергать себя опасности по таким пустыкам. Постикам? Хёга-сан, вы хотите сказать, что угроза для жизни моей подруги Ханоки это пустыки? В гостиной прозвучал холодный, нет, морозный голос. Мэюки не повышала голос. Но её голос прозвучал эхом в этой комнате, в которой такой эффект не должен был создаваться. Хотя, скорее всего, это не звук несколько раз отразился в замкнутом пространстве гостиной, а голос прозвучал эхом лишь в сознании тех, кто его слышал. Хого вежливо поклонился, но страх он явно не испытывал. Подняв голову, он встретился с Мьюки глазами. Это не настолько важно, чтобы Мьюки сама лично занималась этим. Поэтому позвольте мне отправиться и разобраться с этим. Вам, Хега-сан, Мьюки с сомнением нахмурила брови. Миюки знала про его карьеру, про то, как он набирался опыта в иностранной и частной военной компании, прежде чем стать дворецким телохранителем, но Миюки никогда не видела, чтобы Хёга действительно сражался, и даже не слышала о чём-то таком. Кроме того, сомнение Миюки было связано с тем, что с её точки зрения Хёга не обладал особыми способностями как волшебник. Миюки просто не видела в Хёге достаточной боевой мощи, чтобы быть в нём уверенной. Да, оставьте это мне. Хёга низко поклонился Миюки, взгляд Миюки, направленный на Хёга, оставался острым. В воздухе в этой комнате остыл совсем не с помощью кондиционера. Наступила продолжительная тишина, возможно, это воздействием Миюки заставило всех молчать, которую нарушил ещё один присутствующий здесь человек. Миюки, давай отправимся с ним. Тебя так устроит? Алина, ты? Да, Миюки, ты ведь знаешь мою силу. На вид не известно, кто похитил ханоку. Если это агент СОШСА, то что ты будешь делать? И зачем агентам что-то похищать ханоку? Не знаю, но За вторым же моментом Миюки и Лина не знали, что предположение Миюки является правдой. В ответ на простой встречный вопрос Лина Миюки ответил размытой фразой, не несущей в себя смысл: "Возможно, я преувеличиваю. Если бы события развивались таким образом, то могло дойти до такой сложной ситуации, как столкновение незаконного отряда убийц с головолошади из подразделения Illegal Map и Лины, являющейся NJ Sirius". Такое будущее предотвратил входящий телефонный звонок, поступивший не на стационарный терминал в квартире. На мобильный терминал Миюки. Да. Эрика. Звонок был от Эрики.